Глава двадцать четвёртая. Она послала Чарли записку. «Нужно повидаться. Дело срочное». Китаец рассыльный просил её обождать и вернулся с ответом, что мистер Таунсенд примет её через пять минут. Она почему-то взволновалась. Когда её, наконец, пригласили в кабинет Чарли,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 «Теперь рассказывай, девочка». Олтер требует развода», — сказала она. Она почувствовала, что его рука уже не так крепко её обнимает. Всё его тело застыло. Последовало короткое молчание. Потом Таунсенд встал и пересел на своё кресло-вертушку. «Как это надо понимать?» — спросил он. Она кинула на него быстрый взгляд потому что голос его прозвучал хрипло и увидела, что всё лицо его побагровело. «У нас был разговор. Я сейчас прямо из дому. Он говорит, у него доказательств больше, чем нужно. Ты, надеюсь, не проболталась? Ничего не признала?» У неё упало сердце. «Нет. Ты хорошо это помнишь?» «Да», — солгала она снова. Он откинулся в кресле,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 А если он пригрозит подать в суд, чёрт с ним, будем бороться. Я не могу судиться, Чарли. Это ещё почему? Очень может быть, что и придётся. Видит Бог, скандала я не жажду, но не можем же мы сдаться без боя. А зачем нам защищаться? Ну и вопрос. Во-первых, дело это касается не только тебя, но и меня. Тебе-то, мне кажется, бояться нечего.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 «Мне это...» Он осёкся, и Китти показалось, что он чуть не сказал, что ему не впервой выкручиваться из таких передряг. «Главное не терять голову. Ты же знаешь, я тебя не подведу». «Я не боюсь. Пусть делает, что хочет». Он ещё улыбался, но теперь уже чуть наигранно. «В крайнем случае придётся мне покаяться губернатору. Он меня отчитает по первое число» но он добрый малый, и к тому же человек светский. Он на это как-нибудь уладит. Ему публичный скандал тоже не пошел бы на пользу. «А что он может сделать?» — спросила Китти. «Оказать нажим на Уолтера, попробовать сыграть на его самолюбии, а если не выйдет тогда на его чувстве долга, это уж дело верное». Китти приуныла. Но как Чарли не понимает, до чего это все серьезно?»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 «Не обольщайся, Чарли», — сказала она очень серьезно. «Если Олтер решил подать в суд, слова на него не подействуют, ни твои, ни чьи бы то ни было». Лицо его снова помрачнело. «Он уж не хочет ли сделать меня соответчиком?» Сначала хотел, но я его отговорила. Он согласился, чтобы я сама подала на развод. «Ну, тогда это не так страшно». В его глазах... Она снова прочла облегчение. «Это, по-моему, превосходный выход. Что же остается мужчине, если он порядочный человек?» «Но он ставит условия». Он посмотрел на нее вопросительно, как бы что-то соображая. «Я, конечно, не богач, но все, что могу, сделаю». Китти промолчала. «Чарли сегодня говорит совсем не похоже на себя, и от этого...» Ей особенно трудно. Она-то думала, что выложит ему всё сразу, спрятав пылающее лицо у него на груди. Он согласен, чтобы я развелась с ним, если твоя жена разведётся с тобой. Это всё?» Китти выговорила, запинаясь. «Ужасно трудно это сказать, Чарли. Это звучит так страшно. И если ты пообещаешь жениться на мне, не позже, чем через неделю после того, как судебные решения войдут в силу.